Глава 12. Несмотря на поздний час, в отеле бурлила жизнь. Перед дверью лифта стояли двое взрослых и один малыш, который при виде меня немедленно разрыдался и запричитал. «Мама, она Вивьена, она Вивьена, Вивьена!» Я постаралась сделать вид, что не владею французским языком. Не читала народные гальские сказки и понятия не имею о том, что Вивьена, аналог нашей бабы Еги, любит лакомиться на ночь котлетками из плохо воспитанных деток. «Замолчи!» — прошипела мать. «Вивьена! Вивьена!» — захлебывался малыш. «Ее позвала, потому что я не слушал няню». Вот что происходит, когда мальчика воспитывает тупая баба. а мать шляется по кафе, — злобно сказал тощий носатый брюнет. «Папа, папа!» — сменил тему ребенок. «Мне страшно, папа!» «Прекрати, Жак!» — сохраняя на лице вежливую улыбку, прощебетала мать. «Сейчас у всех няни!» «Вивье на меня съест!» — надрывался крошка. «Упомянутые тобой все — это кретинки, с которыми ты «Моя жена Луиза, шляешься по салонам красоты и бутикам?» — ехидно осведомился Жак. «На свете есть и другая порода женщин. Они не гнушаются на завтрак сделать омлет и заботятся о семье». «О, Боже!» — закатила глаза Луиза. «Ты опять за старое. Тебе следовало жениться на прислуге, а не на женщине моего круга». «Наверное, ты права». Неожиданно согласился муж. «Кому нужны аристократические корни? Какая от них радость? Кстати, я прекрасно помню, что до нашей свадьбы твоя мать ходила по магазинам в ожидании часа скидок. А теперь ей фошон кажется дешевым». Фошон — сеть французских дорогих гастрономов. Один из них работает в Москве, и поражает огромными ценами на продукты. Дама посмотрела на меня. «Простите, очень неприятно очутиться в центре чужого семейного скандала. Ох уж эти мужчины, абсолютно не сдержаны!» Я решила не смущать пару, поэтому сказала по-русски. «Не понимаю, Москва!» «Это обезьяна из России», продолжая мило мне улыбаться, заявила Луиза. «Тупая, как они все, и одета в дрянь! Жак, посмотри на ее сумочку! Фу! Носить поддельную шанель! Это пошло!» Супруг окинул меня оценивающим взглядом. «Может, Ридикюль настоящий?» «О, боги!» — самым милым видом продолжала Луиза. «Откуда у страшилища из Москвы аксессуар от Коко?» У них там медведи в валенках разгуливают. Мужчины пьют водку и ходят с пистолетами. А женщины занимаются проституцией и мечтают уехать за границу. Моё терпение лопнуло. «Исонька», — промурлыкала я, — «Шанель из бутика. Наши медведи теперь торгуют в магазинах. А у тебя, солнышко, на пальчике колечко с красивым стразом от Сваровски, а не с бриллиантом». Симпатичная, но дешёвая штучка. Спокойной ночи. Резко развернувшись, я пошла к лестнице. Французы притихли. Даже малыш прекратил толдычить про Вивьену. Я спустилась по ступенькам. Вот вам живой пример того, что все люди на земле — близкие родственники. Нет ли у вас знакомой, смахивающей на Луизу, этакой приятной с виду тётеньки, которая в глаза отпускает слащавые комплименты, а за спиной фонтанирует гадостями. Ну, теперь француженка поостережется вслух рассуждать про обезьян из России. И очень надеюсь, что она закатит мужу вселенский скандал. На что спорим? Жак решил сэкономить и подарил супруге Эрзацбрюле, выдав его за раритетный алмаз. Продолжая кипеть от негодования, я подошла к двери своего номера и начала искать ключ. «Не знаю, как у вас, а у меня в любой сумке царит беспорядок». Я безуспешно пошарила в основном отделении, потом присела на корточки и вытряхнула прямо на пол содержимое сумочки. Губная помада, зеркальце, расческа. Упаковка бумажных платков, мобильные, таблетки от головной боли, несколько смятых фантиков, невидимки, резиночка для денег, кошелек и шоколадка, на обложке которой было русское название Маруся. На секунду меня охватило удивление. Я не ем молочный шоколад, предпочитаю горький, где содержание какао-бобов не менее 85%. И правильно ли называть Марусю шоколадкой? Это батончик из суфле, облитого глазурью. Сейчас на российском рынке огромное количество всяких лакомств, которые хлынули в наши магазины из-за рубежа. Нет числа всяким там трюфелем с кокосовой крошкой, арахисом и прочими дешевыми наполнителями. Как ни странно, но до начала 90ян-х девяностых Советские люди ели лишь высококачественные конфеты. Да, ассортимент был небольшим. Приобрести даже простенький набор ассорти можно было, выстояв в огромной очереди. Но советские фабрики, Родфронт и имени Бабаева никогда не пользовались дешевым арахисом, употребляли лишь миндаль, грецкие и кедровые орехи и не добавляли сою в шоколад. Да, были в продаже соевые батончики, но их никто не выдавал за какао-бобы. Ударница готовила зефир и пастилу с агар-агаром, а не с синтетическими загустителями. Большевик клал в тесто для тортов высококачественное сливочное масло. При виде маргарина там презрительно фыркали. Да, я до сих пор помню название тортов моей юности. Сказка, трюфель. Ленинградский абрикотин подарочный ассортимент не менялся десятилетиями, но качество всегда было наилучшим. Вафли в мишках косолапых хрустели, орешки в белочке были свежими, каракум таял во рту. Попробовав в конце 20 века разнообразные ненашенские сласти, я пришла к выводу, что российские конфеты лучшие. И теперь покупаю только их. Маленькая деталь. Беру лишь те, которые изготавливают много лет подряд. Коровку, Аленку, грильяш. Маруся из числа проверенных временем сладостей. 100 граммов белого настоящего суфле и отличный шоколад. Приобрести на абхасу Марусю невозможно. Значит, лакомство прилетело из Москвы. Только вот незадача. Я абсолютно не помню, где и когда купила батончик. И зачем он мне? Ну, раз шоколадка в сумке, значит, я её всё же приобрела. Да уж, старость не радость, начинаются провалы в памяти. Эдак и до рукой подать. Хотя я улыбнулась. Ну, конечно, в самолёте нам приносили обед, на подносе лежал десерт. наверное, Это была Маруся, которую я в припадке хозяйственности забрала с собой. Справившись с удивлением, я сумела таки отыскать ключ. Он очутился во внешнем кармашке. Решив, что для одного дня приключений хватит, я провела карточкой по замку и не услышала характерного щелканья. Пришлось повторить операцию, потом совершить ее в третий раз, четвертый. «Мадам, я могу вам помочь?» — вежливо спросила горничная, толкавшая вешалку с вещами из химчистки. «Похоже, ключ размагнитился», — расстроилась я. «Маловероятно. Разрешите попробовать», — предложила девушка, но дверь не послушалась и ее. Я совсем скисла. «Придется спускаться на ресепшн». Хаска засмеялась. «Нет необходимости». «Мадам, вы перепутали комнаты!» «Не может быть», — возразила я. «Отлично помню, поселилась в 389-м». «На ключе цифра 476. Вы поднялись не на тот этаж», — улыбалась девушка. «Я похожа на идиотку», — заморгала я. «389 и 476. Что общего у этих цифр?» «Что вы, мадам?» — испугалась прислуга. «Разве я могу вас оскорбить? Извините, если допустила бестактность. Но у нас везде одинаковый интерьер, многие гости теряются. Ваш номер 476». «Вы полагаете?» — заколебалась я. «Конечно, мадам», — заверила горничная. «Вы давно заселились?» «Вчера», — ответила я. «Совсем мало времени прошло». — учтиво сказала девушка. — Я бы никогда номер комнаты не запомнила. Вы сдавали карточку на ресепшн или носили с собой на пляж? — Отдала утром портье, — решительно ответила я. — Вечером забрала. — Значит, никто не мог её подменить. Важно кивнула горничная. — У нас строжайший порядок. Поднимайтесь на этаж выше. — Спасибо. Протянула я и направилась к лестнице. Вероятно, пора обратиться к врачу, попросить выписать таблетки, стимулирующие память. Со мной творится что-то неладное. Отлично помню, я живу на третьем этаже, а оказывается выше. И про батончик Маруся начисто забыла. С трудом сообразила, как он попал в мою сумочку. Очень расстроенная сбоями в памяти, Я доплелась до своей двери. Ставила карточку в гнездо и без всяких проблем распахнула створку. На душе стало еще тяжелее. Горничная оказалась права. Я маразматичка. В небольшом холле царила темнота, зато из-под двери санузла пробивался тонкий лучик света. Я испугалась. Сколько вы знаете историй о беспамятных старушках, которые, уходя из дома, не выключали воду и заливали соседей. Когда в мой номер прибежала Фатима, я как раз хотела принять ванну. Вот будет весело, если она переполнилась и вода хлещет на пол. Швырнув сумку на тумбочку, я распахнула дверь и заорала. «Мама!» Нет, слава богу, потопа не случилось. Из большого латунного крана в белоснежную ванну Не лилась вода. В глубочайшее изумление меня вверг мужчина, который безмятежно стоял лицом к раковине. Из одежды на незнакомца были только носки. «Мама!» — взвизгнула я во второй раз. Незнакомец вздрогнул, глянул в зеркало, обернулся и воскликнул. «Мама! Вы кто?» «Ой, Даша! Что вы здесь делаете?» Я вгляделась ему в лицо. «Сергей, как попали в мою ванную!» Муж Нины развернулся. Я зажмурилась. «Там висят полотенца и есть халат». «Простите», — спохватился Волькин. всё я замотался». Я приоткрыла сначала один глаз, потом второй и потребовала. «Немедленно объяснитесь». Сергей кашлянул. «Вообще-то вы стоите в моем номере. Как вы вошли?» «Открыла дверь карточкой», — прошептала я. «На ней выбит номер 476». «Чертовщина!» — нервно отозвался Сергей. «Уходите!» «Нет», — уперлась я. «Сначала я хочу удостовериться, что это не мой номер». «Это точно не ваши апартаменты», — обозлился Волькин. но я уже покинула ванную и нырнула в спальню. Не трогайте выключатель, — взвыл Волькин, но поздно я успела нажать на клавишу. Под потолком вспыхнуло по восточному роскошное люстра. Я увидела стол, на котором валялось дорогое кружевное белье вперемешку с мужскими трусами и футболкой. Кресло с пиджаком на спинке, пару туфель на высоком каблуке, и женщину, сидевшую в постели. «Немедленно проваливайте!» — загремел Сергей, входя в комнату. «Это не Нина», — глупо сказала я. «В кровати не ваша жена, а наша экскурсовод Лариса». «М-м-м!» простонал Волькин и упал в кресло. «Дашенька», — зачистила Лариса, — «вы определенно не так поняли ситуацию». «Ага», — кивнула я, пытаясь справиться с головокружением. «У меня, наверное, глюки. Открываю свой номер, а там Серёжа и Лара придаются любви». «М-м-м», <пиш search> повторил компьютерщик. м <пишись> м Лариса протянула руку, схватила со стула халат и энергично закуталась в него, продолжая говорить. «Да, это выглядит странно, но мы не любовники». Сергей увлекается йогой. «Ага», — снова кивнула я. «Йога — это полезно для здоровья». Вот-вот засверкала глазами Лариса. Он попросил меня продемонстрировать некоторые асаны. «Ага», — только и сумела произнести я. Местную разновидность поз — змеи, тигры и кобры — лихо лгала Лариса. «Ага», — Тупо повторяла я. «Ага. Но их надо демонстрировать лёжа. Ага. Обнажённый. В постели. Ага». Лариса встала. «Разве я могу отказать гостю?» «Нет», — пробормотала я. «То есть, да. Вернее, нет». «Мы друг друга поняли», — защебетала Лара. «Ничего такого. Сексуального». И о замужем Серёже счастливо женат — это просто йога. «Просто йога», — выдохнула я. «Конечно, хорошая идея позаниматься ею ночью. Но у меня возникла куча вопросов. Где Нина? А Кузя? Если вы в номере у Сергея, то куда подевалась его супруга?» «Я снял ещё один номер», — нехотя пояснил Волькин. «Супруга спит на другом этаже». Ко мне вернулась способность соображать. Ваши занятия йогой мне не интересны Я никому не расскажу, что Сергей и Лариса выполняли асаны, положив на тумбочку упаковку презервативов. Лариса живо схватила с ночного столика яркий пакетик. «Это э, чай! Я захотела пить!» «Чай так чай!» — миролюбиво согласилась я. Но каким образом в мою сумочку попал ключ от вашего спортзала? Не успев договорить, я ощутила, как что-то довольно чувствительно впилось в мой бок. Рука сама собой нырнула в карман платья и вытащила карточку, отпирающую номер. Пластик украшали цифры 3, 8, 9. — Черт побери! — подскочила я. «Вспомнила. Уходя из сингла, я положила ключ не в сумку. И совсем я не впала в маразм. Подошла к своему номеру. Вот только отпереть его пыталась чужим ключом. Вы понимаете, что происходит?» Лариса взъерошила волосы. Сергей пообещал незаметно засунуть в мою сумочку второй ключ. Мы ничем плохим не занимались, но Нина, она могла... Э, «Вы ошиблись!» Это обертка от заварки. Нина могла не понять ваше увлечение йогой, сказала я. Точно, с облегчением подтвердила Лариса. Мы с Сережей давние знакомые, еще с московских времен. Мне следовало догадаться, что вы не впервые вместе. Он лег в кровать, не сняв носки, не удержалась я. Эта мужская привычка срабатывает лишь с хорошо знакомыми дамами. Лариса закатила глаза. «Мужики невоспитуемы. Хорошо, буду с вами чесна. У нас давний роман. Отношения то затухали, то разгорались. Я уехала с мужем на Пхасу. Сергей женился на Нинке. Она ужасная, жадная, злая». «Твой Ромео не лучше». Неожиданно заступился за супругу Сергей. «Жмот! Даже на чулки бабе денег не дает!» «Тупая, не умеет готовить», — сжала кулаки Лариса. «Внешность жабья, собаку балует, а Сергея постоянно муштрует. Лишь на пхасу у нас есть возможность оттянуться. Сережа снимает два номера, ждет, пока его корова заснет, и сюда». «Мой муж полагает, что у меня экскурсия по ночному острову и не выступает. Представить не можете, как нам тяжело!» «Так разведитесь и живите спокойно вместе», — пожалуй я плечами. Лариса со вкусом чихнула. «Вернуться в Москву? но ну уж нет. Я хочу остаться на Бхасу». «Что мне делать среди кокосов?» — фыркнул Сергей. «Нина хорошо зарабатывает». «Мы с Ларкой просто... но ну... «Занимаетесь йогой?» — поддакнула я. «Ладно, даю честное слово. Ничего не знаю, никого не видела». «Дашенька, ты прелесть!» — заворковала Лариса. «Проси, чего хочешь». «Ловлю на слове!» — кивнула я. «Сережа, принеси мою сумочку!» Супруг Нины молча исполнил просьбу. Я посмотрела на Редикюль и улыбнулась. Этот принадлежит Ларе. У меня родная Шанель, не пиратская копия. Прости, если обидела. Поняла, захлопала в ладоши Лариса. Сережка перепутал сумки. Мы их в автобусе рядом положили. Вот он и сунул карточку в твою, так? Положил, как мы договаривались, во внешний кармашек. С неохотой признался компьютерщик. «А ты еще суету устроила, где карточка?» Я обрадовалась. Одно недоразумение выяснилось. «Секундочку, хочу тебе кое-что показать. Где мой телефон? Извините, придется вытряхнуть на стол содержимое». «Маруся!» — закричала Лариса. «Сержик, ты не соврал!» Я никогда не лгу. С достоинством вскинул подбородок Волькин. Я прикусила губу. Я поверила бы мужу Нины, не находись он сейчас в спортзале с широкой кроватью и чужой супругой. Сказал, что вместе с ключом положил в сумку и плитку, значит, положил, — продолжал Сергей. — Маруся, вот чего мне тут не хватает, — смеялась Лариса. — Обожаю именно этот батончик. Сержик Маруся всегда для меня покупает, а тут пообещал и, упс, нету. «Я так обиделась!» Я заморгала. Однако человеческая память — интересная штука. Ведь я уже почти убедила себя, что взяла Марусю с подноса в авиалайнере. «Говорил же», — повторил Волькин, — «сунул ключ во внешний карман, а батончик во внутреннее отделение. А ты заорала, не ври, забыл про Марусю, я так по ней скучаю». «Съем завтра утром», — деловито пообещала Лариса. «Сегодня уже поздно. Мне пора домой. Извини, милый, я была неправа». «Погоди», — остановила я экскурсовода, наконец-то найдя свой мобильный. «Посмотри на экран. Что ты можешь сказать?»